Глава 26. Пока у нас затишье, пойду кофе попью, объявил Виктор. В ПТС термо состоят. Кипяток есть, осведомился незнакомый голос. Мой гастрит разбушевался, надо кашу съесть. В наличии, подтвердил режиссер. Тогда я с тобой, обрадовался мужчина. Кофеек это хорошо, добавил Константин. Всем уходить нельзя, предостерег Виктор. Вдруг героиня вернется. «Топайте, ребята, подежурю тут», — объявил Лёша. «Мне на улицу даже нос высовывать неохота. Гадко там и жрать не хочу». Послышались шаги, стук двери, наступила тишина. Через пару минут я поняла, больше ничего не узнаю. Собралась уходить, и тут раздался голос Алексея. «Тина, привет, записывай. Новое шоу на канале «Мы с вами» Виктор считает революционным, но это не так. Тайные съемки героя практиковали разные каналы в США и Европе. Но из-за отсутствия нужной аппаратуры хорошо не получалось. А сейчас появилось нужное техническое оборудование. О нашей героине. Писательница Арина Виолова. С ней не договаривались. Женщина не подозревает о тайных съемках. Что? Понял твой вопрос. Микрофон и крохотная камера вмонтированы в одежду литераторши. В контракте условия. Она носит то, что ей дают. Не свое. Например, сейчас на ней брюки, блузка и жилет. У последнего имеются большие декоративные пуговицы, имитирующие застежки, И здоровенная брошь в виде цветка. В украшении камера. В фурнитуре микрофон. Комнаты, где ей предстоит ходить, оборудованы камерами. Наблюдаем за бабой сами. но и видим пейзаж, вроде как ее глазами. Можем уловить и шепот. Да, ты права, монтаж нужен чумовой. Пока ее нет, ушла и пропала. Но деться ей некуда, там два коридора. В нужном нам есть свет, и там всего одна комната. Во втором темно, и там только пустой шкаф и спальня с кучей грязи. Она с дуру сунулась не туда, куда нам надо — Ничего, вернется и войдет в единственное доступное помещение. А в нем окна забиты гвоздями. Пальцами их не вытащишь. Зубами выдергивать крепежные изделия — богатая идея. Навряд ли баба до нее додумается. Да и зачем ей на улицу вылезать? Ее тут силы не держат. Она хочет свой кусок славы. Пока все. Когда что нарисуется, сразу сообщу. Тинка. Не забудь сказать папе Джо, что Барабанов тебе инфу передает. Надеюсь на сотрудничество. Пока никого нет, посплю. Тут диван стоит. Не, мы его с собой приволокли. Реквизит. Деньги сбрось на телефон. Будут тебе и фотки, и видео, но только после того, как папа Джо меня на какой-то проект поставит. Надоело с дерьмом работать. Денег дают, как кот насрал, а суеты на миллион. Кругом дебилы. Работать не способны. Хочу к папе Джо. Мне служба. Тебе, моя зая. Инфа ведрами. Я заулыбалась. Вот оно что. Милый Алексей сливает все, что знает. Информацию какому-то изданию или каналу. Значит, у вилки сейчас есть лишние глаз и ухо. Спасибо, Лёша, Ты мне очень помог. Я стащила жилет. Да уж. С сообразительностью у автора детективов не очень хорошо. Никогда бы не догадалась, что в одежде микрофоны и камера. Из комнаты полетел громкий храп. Оператор, похоже, заснул. Способность мгновенно, в любой ситуации, даже стоя, отправиться в страну грез и кошмаров является отличительной чертой большинства камерменов. Они, как правило, заняты одновременно в нескольких проектах. Отдыхать им некогда — времени на то чтобы всласть подремать почти не остается вот поэтому и приобретается привычка где сел там и заснул а если сесть негде то дрых не стоя у операторов скромные зарплаты а членов семьи надо не только накормить но еще одеть выучить и отдыхать отправить я тихо покинула комнату прошла чуть вперед бросила жилетку на пол и раздавила ногой сначала пуговицу, потом брошку. Создатели шоу затеяли игру? Отлично, я с вами. Только увёл и свой план. Посмотрим, кто кого. Для начала я исчезну. Куда? Как? Пока не знаю. Затаюсь где-нибудь на долгое время. Пусть меня поищут. У писательницы окажется время сообразить, как себя вести, чтобы в конце концов в дураках остались не вилка, а съемочная бригада. Ну и где притаиться? Понятно, что укрытие необходимо искать в этом темном коридоре, где нет камер. Но вроде тут есть пустой шкаф. Я осветила стену. Ничего, просто лохмотья обоев. Надо направить луч в другую сторону. Ого, дверь! Рука потянула за ручку, и стало понятно... это не комната а тот самый гардероб о котором упомянули в разговоре телелюди только в нем нет ни полок ни ящиков ни крючков я вошла внутрь помещения по размеру похожему на грузовой лифт в типовой многоэтажной башне еще раз обвела пучком света комнатушку интересно для чего она служила и тут в правой стене обнаружилась ручка Следовало хорошенько подумать, прежде чем дернуть за неё. Но я схватилась за железную Г-образную штуковину, повернула. Земля ушла из-под ног, пол исчез, свет померк.